Глава 188. -я. Ван Дун уже растянулся на кровати. Сухой, прохладный запах от одеяла, недавно высушенного на солнце, помог ему расслабиться. Он глубоко вздохнул и почувствовал, что чует запах уникального аромата, принадлежащего ей Хао. Глупый мальчишка, мы уже не так юны. Я обязательно помогу тебе расслабиться. Тем не менее, «Ты знаешь, что для меня значит привести тебя домой?» Пробормотал он себе под нос и не смог не покраснеть. К счастью, небо было темным и помогло ему скрыться, так что это было не так очевидно. Йойхау провел в душе немного больше времени, чем Ван -Дун. Когда он вышел из ванны с чистым телом и умом, он понял, что Ван -Дун уже заснул. «Он так крепко спит!» Должно быть, он устал после путешествия целый день. Он осторожно подтянул повыше одеяла Ван Дуна и лег на собственный матрас. Он положил руки на голову и внезапно понял, что тихое прослушивание ритмичного дыхания Вандуна на самом деле очень, очень расслабляет. Он вспомнил кое-что, что Сюань Цзевень заметил о нем некоторое время назад. Мечтание должно быть самой роскошной вещью для тебя в обычные дни, так ведь? Да, погружение в мечты было для него формой роскоши. Если бы не прибытие Вандуна, разве он мог бы просто лежать здесь и слушать дыхание своего собрата? Юхау внезапно понял, что, кажется, влюбился в этот мир и спокойствие. Он неосознанно уплыл в страну грез, считая вздохи вандуна. Уголки его рта свернулись вверх, и на его лице от начала и до конца находилась легкая улыбка. Один спал на кровати, а другой спал на полу. У этих двух юношей было одинаковое спокойное и ровное дыхание, и все это стало ритмом этой ночи. Юйхау все еще крепко спал, когда вдруг почувствовал, как что-то давит на его спину. Он подсознательно переместился, и давление на спину переместилось вместе с ним. Он ошеломленно открыл глаза, прежде чем, к своему удивлению, обнаружил, что солнечный свет уже заливал всю комнату. «Э? Который сейчас час?» Ответ пришел от давления на его спине. «Солнце уже печет твою задницу, а ты спрашиваешь о времени?» Юйхао все еще лежал на матрасе и, растянув улыбку, сказал, «Все, что я знаю, это то, что, если ты продолжишь сидеть на моей спине, содержимое моего кишечника будет выдавлено наружу». «Ты, ты, ты, ты такой отвратительный, Юйхао! Обычно я не стал бы сидеть на ком-то, даже если бы они этого и хотели». Вандун гордо встал, чтобы скрыть смущение, и пошел в ванную, чтобы умыться. Гюйхао потянулся назад и погладил свою спину, пробормотав себе под нос. А у него довольно большая задница. Это было не так уж и ужасно, когда он сидел на мне. Он спрыгнул с матраса и внезапно осознал, что у него немного закружилась голова. Он купался в солнечном свете, который заливал окно, и все его тело было таким ленивым. — «Должно быть, вот так чувствуешь себя, расслабившись». Он встал, но тотчас же рухнул обратно на матрас. Его одеяло еще не было сложено, и из него исходил ароматный и свежий запах. О, если бы я только мог так спать и просыпаться естественным образом каждый день!» «Ох, стоп! Меня разбудил кто-то, сев мне на спину!» Ихау пробормотал про себя и он не смог удержаться от смеха над своими же собственными словами. Они по очереди умылись и устроили прием пищи, который на самом деле не был завтраком или обедом, прежде чем они неспешно вышли из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Никто не сможет остановить ейхау если он захочет уйти. Кроме того, Цзиньхунчи не был особо насторожен против него. Он ходил лишь из общежития в лабораторию и обратно каждый день. Он никогда не гулял по этому месту, и он никогда не просил много от своих учителей. О чем можно было сомневаться или подозревать его в упорядоченном поведении? Они двинулись к выходу из города, как только покинули академию. Вандун вздохнул с восхищением, пока они шли, и тут же сказал, Я должен признать, что сияющий город Империи Солнца и Луны великолепен и прекрасно построен. Этот сияющий город совсем не похож на любую другую столицу, которую я видел раньше. Духовные инструменты уже широко распространены среди гражданских. Йойхау ответил ему. Дело в превосходстве духовной инженерии Империи Солнца и Луны, а также в том, что у них много драгоценных полезных ископаемых. Кстати, «Самый старший брат получил те редкие металлы, которые я отправил?» Вандун кивнул. «Мы отдали половину Академии и сохранили оставшуюся половину для секты Тан согласно твоим же инструкциям». Ейхау сказал. «Это хорошо. Ах да, я еще не спрашивал тебя, где именно находится твой дом. Мы знаем друг друга так, дал, так долго, но я никогда вроде не слышал, чтобы ты рассказывал о своем доме». Ты лишь время от времени упоминаешь свою сестру. Вандун загадочно улыбнулся и сказал. Мой дом спрятан в облаках. Ты узнаешь, когда придешь туда. Спрятан в облаках? Удивленно повторил Ейхау и тут же добавил. Ты что, пытаешься вести себя таинственно, Вандун? Сияющий город был большим, но они оба счастливо болтали в пути и не чувствовали времени. Наконец, они покинули сияющий город, и Юйхао внезапно остановился. «Идем!» — призвал его Вандун. Он не знал, что происходит. «Подожди! Давай, помоги ко мне!» Юйхао схватил тонкие нежные ручонки Вандуна, которые напоминали руки девушки, и объединил их силой Хаудуна. Вандун сразу почувствовал, как духовное обнаружение Юйхао распространяется наружу. Его трепет заставил его забыть о том, чтобы продолжать задавать вопросы. К его удивлению, он понял, что духовное обнаружение Юйхао может охватить гораздо большую область, чем раньше, намного больше. Он мог контролировать свое обнаружение с невероятной точностью по своей прихоти, и он мог обнаруживать мельчайшие детальки. С поддержкой Вандуна ментальная сила Юйхао могла распространяться на более чем 3000 метров в одном лишь направлении. Он медленно повернул голову, и его духовные глаза осмотрели сияющий город, словно радар. Он плавно отозвал свою ментальную силу лишь после того, как подтвердил, что все было в порядке. «Что ты делаешь, Юйхао?» С любопытством спросил Вандун. А Юйхао ответил. «Позволь мне помочь тебе снарядить это». Он достал духовные инструменты из своих 24 мостов лунного света, пока говорил. Это был синий духовный инструмент, похожий на веер. Он был не таким уж большим, и он не высовывался бы ни с одной из сторон, будучи прикрепленным к спине. Металлические пряжки могли регулировать длину лямок, которые тянулись от плеч к подмышкам, чтобы закрепить предмет. В то же время на участке, который касался спины пользователя, был набит кусочек кожи. «Что это, Юйхао? Летательный духовный инструмент?» С удивлением спросил Вандун. «Да, я сделал его специально для тебя. Это летательный духовный инструмент шестого класса, и ты можешь использовать его прямо сейчас. Я не буду объяснять тебе принцип его работы, потому что ты все равно не поймешь». Этот предмет позволит тебе плавно и быстро менять направление в небе, и все, что тебе нужно делать, это управлять ручкой, прикрепленной к плечу. Когда ты лучше познакомишься с ним, ты даже сможешь контролировать его, вливая в него свою духовную силу. Он летает очень быстро, а также довольно проворно. Даже духовные инженеры шестого класса из зала выдающихся добродетелей вероятно не смогут достичь такого стандарта. Вандун не сопротивлялся и с помощью Юйхау надел духовный инструмент. Он влил духовную силу в веерообразный духовный инструмент, и пара сложных крыльев выскочила с обеих сторон. Каждое крыло имело три секции, и каждая секция росла из центра и постоянно расширялась наружу. В конце каждой секции крыла было небольшое отверстие. У этого крошечного летательного духовного инструмента на самом деле было шесть отверстий для выпуска духовной силы. Йойхау дал Ван Дуну краткое объяснение того, как использовать этот духовный инструмент. Первоначально он думал, что Ван Дун все еще является королем духа, поэтому он собрал воедино шесть маленьких духовных инструментов пятого класса, когда создавал этот инструмент, чтобы король духа мог контролировать его. Его собственная духовная сила не уступала иной королю духа, поэтому у него была похожая модель, за исключением того, что она была белой. Ван Дун провел легкое испытание и сразу же влюбился в сей подарок. Он использовал свою духовную силу, чтобы ловко контролировать его, и ему совсем не трудно было освоить контроль над этим духовным инструментом. Это не заняло много времени, прежде чем инструмент стал чрезвычайно комфортным для него. Несмотря на то, что крылья его сияющей богини-бабочек позволяли ему летать, они были намного медленнее, чем этот летательный духовный инструмент. К тому же они не подходили для длительного полета. Летательный духовный инструмент, изготовленный отделом духовных инструментов Шрека, который он использовал на пути сюда, был немного тяжелым и неуклюжим. Изделие Юйхау не только повысило его скорость полета, но и маневренность и легкость управления его модели были намного, намного лучше. Этот инструмент определенно являлся наилучшим вариантом для путешествий на дальние расстояния. Он, он впечатляет! Вандуну удовлетворенно кивнул, Юйхау радуясь при этом. Юйхау усмехнулся и сказал, ⁇ Я лишь надеюсь, что ты не станешь отвергать духовные инструменты, как делал это раньше ⁇ Выражение лица Вандуна немного изменилось, и он сказал ⁇ Ах да, я должен тебя предупредить, что моя семья действительно не одобряет духовные инструменты, поэтому, по возможности, ты не должен использовать их перед ними. Йойхао был на мгновение ошеломлен и сказал, «Значит, твоя неприязнь к духовным инструментам происходит из твоей семьи? Хорошо, Ван Дун, я запомню это». «Тогда идем, позволь мне опоробовать способности полета этой новой штуки». В конце концов, Ван Дун был еще молод, и он только что получил искусный духовный инструмент. Он был так же взволнован, как маленький ребенок, который только что получил игрушку и не мог дождаться, чтобы поиграться с ней. Юйхао остановил его и сказал, «Не спеши, я хочу дать тебе кое-что еще». Его лицо стало тут же торжественным, когда он заговорил, и он подсознательно снова осмотрел свое окружение, прежде чем потянуться к чему-то на его талии и достать крошечное кольцо. Кольцо было полностью серебристо-белого цвета, а на его поверхности были выгравированы простые узоры. Ван Дун уставился на кольцо в шоке и спросил, Ейхао, ты... ты дашь мне кольцо?» Йойхао огрызнулся и ответил, «О чем ты думаешь, болван? Это не обычное кольцо, это духовный инструмент». Ван Дун сказал непреклонно, «Это все еще кольцо». И Хао был слегка удивлен его упрямством. Хорошо, достань вещи изнутри. Хорошо. Вандун посмотрел на кольцо и осторожно надел его на средний палец левой руки. Кольцо было немного большим, и, как только он нахмурился из-за этого, кольцо сжалось, когда он влил духовную силу, чтобы извлечь предмет, содержащийся внутри. Оно плотно облегало основание его пальца. Ван Дун был потрясен предметом в руках, прежде чем успел изучить кольцо хранения. Эта штука была немного больше его ладони и походила на круглый нагрудник. По периметру предмета находились серебристо-белые украшения, а в самом центре находился огромный драгоценный камень, формой напоминающий увеличительное стекло. Этот драгоценный камень имел бледно-голубой цвет, а на его поверхности было шесть сверкающих линий. Своеобразные оттенки вызывали у людей ослепительное и головокружительное чувство, в то время как захватывающее сияние было чрезвычайно реалистичным, пока на него светил солнечный свет, отражая при этом слой синего цвета на лицо Вандуна. — Вау! Это так красиво! Глаза Вандуна были наполнены приятным удивлением. Когда он поднял голову и посмотрел на Юйхао, его глаза были совершенно другими. Это был взгляд, который заставил Юйхао почувствовать что-то странное в своем сердце. как когда? Когда ты узнал?» Ван Дун запнулся. Юйхао был озадачен. «Узнал что?» Помоги мне сохранить этот предмет на некоторое время. Ты должен быть чрезвычайно осторожен, и ты не можешь позволить кому-либо увидеть его. Это сапфир звездного света, и я впервые увидел такой огромный сапфир звездного света. Он также известен как пространственный драгоценный камень, и, вероятно, это самый большой в мире духовный инструмент хранения. Никогда не пытайся достать предмет, хранящийся внутри, и верни его мне, как только мы вернемся в Шрек. Ван уставился на Юйхау широко раскрытыми глазами и сказал, «Значит, эта вещь не для меня?» «А?» ехау был сбит с толку. «Разумеется, не для тебя. Летательный духовный инструмент — это мой тебе подарок». Т -т «Ты...» Лицо Вандуна покраснело, и выражение его глаз внезапно стало чрезвычайно злобным. «Просто сдохни! Вот подожди!» С этими словами он вернул ослепительный сапфир звездного света в кольцо и вскочил в воздух. Он высвободил столько духовной силы, сколько мог, и превратился в луч света, улетев прямо в небо. «Эй, Вандун, меня подожди! Где твоя человечность? Вот как ты поступаешь со мной после того, как я тебе дал подарок!» И Хоу совершенно не понимал, что происходит, когда он взмыл в небо в погоне. Вандун действительно летел изо всех своих сил. ейхау все же был намного слабее, чем Вандун, с точки зрения духовной силы. Плотность духовной силы Ейхао гарантировала, что он сможет использовать свой летательный духовный инструмент в течение длительного периода времени, но его взрывной рывок не мог сравниться с Вандуном. Он никак не мог достичь скорости Вандуна, которая достигала своего максимума, и поэтому Ему было очень тяжело гнаться за своим другом. Юйхао понимал, что они должны были лететь на восток и пройти через границу Империи Небесной Души. Тем не менее, Ван Дун, не меняя направления, и летел прямо на север. Поначалу Йхао отставал всего лишь на один шаг, но сейчас Ван Дун уже стал крошечной черной точкой перед ним. «Почему он устраивает такую истерику? Почему?» Хейхау был раздражен. Он был бы рад подарить Вандуну любой обычный предмет, но в сапфире звездного света находился огромнейший секрет. Этот предмет считался сверхсекретным даже в зале выдающихся добродетелей и мог рассматриваться как огромная сокровищница. Если бы он смог расшифровать и понять его полностью, он смог бы выучить техники и знания о духовных инструментах, накопленных залом выдающихся добродетелей за тысячи лет. Он думал, что было бы даже безопаснее позволить вандуну забрать его с собой в Академию Шрек, чем оставлять его при себе. Но кто знал, что Ван Дун неправильно его поймет? Ван Дун не был скупым, так почему же у него возникла такая бурная и преувеличенная реакция? Вандун не мог точно сказать, куда он направляется сейчас. Он не знал, почему он был так взволнован и рассержен, когда он продолжал истерически мчаться по небу, и при этом он не знал, как долго он летел. Все, что он мог чувствовать, это то, что вещи под ним движутся со слепительной скоростью. Летательный духовный инструмент Юйхао был, по крайней мере, в три раза быстрее, чем изначальный инструмент Вандуна, а духовная сила, необходимая для его работы, была всего на 20% больше. Он понятия не имел, какое расстояние он преодолел за два часа полета. Он израсходовал слишком много своей духовной силы, и пришло время отдохнуть. Эмоции Ван Дуна немного успокоились после столь безумного полета, поэтому он замедлился и стал ждать, пока Юйхау догонит его. Он мчался по небу, но постоянно оглядывался назад, чтобы убедиться, что Юйхао все еще следует за ним на расстоянии, прежде чем продолжить свой путь. Он не хотел, чтобы Юйхао потерял его след. Лицо Юйхао было несколько бледным, Он чувствовал, что хотя его духовная сила соперничала с силой короля духа, он был почти полностью истощен. Кроме того, он является предком духа с четырьмя кольцами. У Вандуна тоже есть парные боевые духи, и поэтому он обладал гораздо большей духовной силой, чем другие мастера духа того же уровня. Ейхау уже дважды использовал молочную бутылку, чтобы пополнить свою духовную силу во время погони и он старался изо всех своих сил на пределе. По его оценкам, они пролетели от 400 до 500 километров за эти два часа. Если бы они летели в направлении Академии Шрек, они бы достигли пункта назначения еще через четыре часа. «Ты!» Ихау догнал Вандуна в воздухе. Но его дыхание и аура были неустойчивыми, поэтому он не мог говорить. Они летели слишком быстро, поэтому сопротивление воздуха врезалось в них с фронта, да еще с такой силой, что им приходилось использовать духовную силу, чтобы защищать себя. Метод Вандуна был прост. Он высвободил своего боевого духа, и крылья сияющие богини бабочек сложились перед ним, естественным образом защищая все его тело. Ему нужно было оставить открытой лишь небольшую щель, чтобы он мог видеть путь впереди. Юйхао же был вынужден использовать свой защитный духовный барьер или доспехи ледяной императрицы, чтобы постоянно отражать сопротивление воздуха. Духовная сила Юйхао постепенно подходила к концу, поэтому у него не было другого выбора, кроме как ослабить свои защитные меры из-за страха потерять след Вандуна. Встречный ветер обрушился на него, пока его лицо не стало ужасно бледным. Он мог определить направление лишь благодаря духовному обнаружению, потому что не мог открыть глаза при таком сильнейшем ветре. «Что?» Вандун продолжал смотреть на него обиженно, но его сердце болело. Тело Юйхау вздрогнуло в небе, И его глаза внезапно закрылись, прежде чем он резко начал падать прямо на землю. Ван Дун был в ужасе и закричал «Юйхао!». Он сразу же полетел вниз и высвободил максимальную мощность своего летательного духовного инструмента. Он превратился в луч текучего света и сразу же догнал свободно падающего Юйхао, крепко обнимая его и чувствуя, как, сожаление, сожалению, еще сильнее наполняет его сердце. «Что? Что я делаю? Он лишь попросил меня присмотреть зачем-то и даже дал мне подарок. Разве я могу поступать так с ним? За последние два года его жизнь в качестве студента по обмену в Зловещей Имперской Академии была достаточно тяжелой. Разве я могу доставлять ему еще больше проблем?» Он продолжал обнимать Юйхао и быстро направил оставшуюся духовную силу в тело Юйхао, пока они плавно спускались. Прошло совсем немного времени, прежде чем они оба оказались на земле. «Не пугай меня так, Юйхао! Как ты себя чувствуешь? Это моя вина! Это моя вина! Я не должен был улетать! С тобой ничего не должно случиться!» Вандуна больше не беспокоила о том, где они находятся, и он больше не мог беспокоиться о своем религиозном поклонении чистоте. Он сел на землю и позволил голове Юйхао покоиться на своем бедре, продолжая вливать в него духовную силу. Он был так взволнован и обеспокоен, что его глаза даже покраснели. Правда была в том, что он стал немного иррациональным из-за чрезмерного беспокойства. С личностью ейхао разве он мог оказаться в такой опасной и ужасной ситуации? Он действительно потратил много духовной силы, но было невозможно, чтобы у него не осталось достаточной энергии для того, чтобы плавно опуститься на землю. Он хотел напугать Вандуна и подождать, пока он приблизится, а затем щелкнуть его по голове, чтобы выразить свое собственное разочарование. Однако... Ейхау ощутил неестественное чувство комфорта и легкости в объятиях Вандуна. Чистая и свежая аура Вандуна и эта невероятно удобная подушка под его головой сделали так, что Ейхау больше не мог дразнить Вандуна. Я в порядке, я лишь потратил слишком много духовной силы. В следующий раз просто скажи мне, если ты чем-то недоволен, не делай так больше. Ейхау открыл глаза. И слабо пробормотал ⁇ Позволь мне немного отдохнуть, перестань вливать в меня духовную силу, тебе тоже нужно отдохнуть. Да, ⁇ Да-да! ⁇ Вандун поспешно согласился, и его послушная манера кардинально отличалась от того, как он вел себя раньше. Ехаус слегка рассмеялся, продолжая лениво лежать на бедре Вандуна. Он почувствовал очищающий восторг, когда расслабился после безумного полета в течение такого долгого времени. Возможно, это из-за того, что он был слишком истощен, но он не чувствовал, что отдыхать на бедре Вандуна было неуместно. Это чувство покоя и дневного дрема такое приятное. Он вспомнил слова Вандуна, сказанные прошлой ночью, и в этот самый момент он чувствовал себя очень легко. Его напряженные эмоции снова были разглажены, погашены, и он невольно задремал. Ван наблюдал за истощенным видом Юйхао и начал испытывать вину, когда он гладил и расчесывал его волосы, волосы, которые были грязными от всего того встречного ветра, в то время как он начал осматривать их окрестности. Они находились в холмистой местности. И вокруг них были маленькие холмы, высокие, и даже низкие. Эти холмы были безжизненные, и даже казалось, что они находятся в пустыне. Однако холмы блокировали его взор, поэтому он не мог видеть слишком далеко. Неподалеку от них находилась гигантская гора, гора, которая блокировала взор Вандуна даже с воздуха, и ранее заставила его принять решение остановиться. Он не мог просто лететь бесцельно, он не знал, где окажется, если продолжит двигаться вперед. Температура была заметно прохладнее, чем в сияющем городе. Это означало, что они находились недалеко от северных районов, и это также означало, что они были довольно далеко от точки их первоначального назначения. Он поднял руку и уставился на серебряное кольцо на левой руке. Вандун покачал головой и слабо улыбнулся. Забудь об этом, я верну ему голубой драгоценный камень, но оставлю себе кольцо. Он не сможет вытащить его из моих рук. Ихау все еще крепко спал, и Ван Дун думал о своих собственных мыслях, в то время как они оба постепенно восстанавливали свою духовную силу. Внезапно земля вздрогнула, и вдали послышались слабые звуки грома. Вандун был на мгновение озадачен. «Идет дождь, но разве гром может сотрясать землю?» ейхау все еще крепко спал, когда его потревожили, и он вскочил, шокируя Вандуна. «Что случилось, Ейхао? спросил Вандун. Йейхао положил указательный палец на губы, когда начал внимательно прислушиваться. Развитие в плане универсального солдата позволило ему сохранять бдительность при любых обстоятельствах, даже когда он крепко спал. Это не могло быть легко изменено. Вновь послышался раскатистый гром, сопровождаемый подземными толчками. Он был четче, чем в прошлый раз, и продолжался в течение более длительного времени. «Это духовные пушки!» Юйхау немедленно встал и поднял ванду на земли. Он восстановил некоторую часть своей духовной силы во время своего глубокого сна и мгновенно слил ее с духовной силой Ван Дуна. Их сила Хаудуна начала быстро циркулировать. Их взаимосвязь была слишком удивительной. Ейхау не нужно было говорить об этом, но золотая кость левой руки Ван Дуна засияла золотым светом, когда все окружающие их элементы света быстро слетелись к ним прежде чем мгновенно превратиться в духовную силу и влиться в их силу хадуна Йхау достал две молочные бутылки, до краев, кстати, наполненной духовной силой. Одну он взял себе, а другую передал Вандуну. Они пополняли свою духовную силу так быстро, как могли. Независимо от того, что происходит, для них было бы лучше встретить это в своем оптимально лучшем состоянии. Раскатистый гром продолжал греметь, и звуки постепенно становились все громче и громче, словно они приближались к ним все ближе и ближе. хаус сразу же сделал спокойное, но точное суждение. Он поднял палец горному склону на расстоянии и сказал «Звуки идут с того направления». По масштабности я могу сказать, что это не меньше 52 пушек как минимум четвертого класса, которые ведут одновременный огонь. Однако гремящие звуки постоянно перемещаются, и вполне вероятно, что люди, использующие духовные пушки, спасаются бегством. Он посмотрел на небо в этом направлении. Пятно золотого света появилось на его лбу, прежде чем оно растянулось в вертикальную линию, линию, которая постепенно открылась. Его глаз судьбы был тут же активирован. Глаз судьбы уставился на горизонт, и Йойхао с удивлением сказал, «Вау, там больше десяти тысяч человеческих аур!» Ван Дун посмотрел на него со странным взглядом и тут же сказал, хао «Ты становишься все больше и больше похож на монстра. Ты можешь видеть даже такое?» Юйха ухмыкнул и ответил, «Сначала я не смог, но моя ментальная сила снова значительно возросла, и мой глаз судьбы эволюционировал. Второе духовное море глаза судьбы теперь неразрывно связано с духовным морем моего тела, так что моя ментальная сила может свободно перемещаться между ними, а также…» Я развил способности глаза судьбы. У них было мочеливое понимание, и ни одна из сторон не говорила об игре в догонялке, в которой они играли только что. Конфликт исчерпан. Тем более, это было не такое уж и большое дело. Вандун исправил свои эмоции и мысли, и Юйхау не был непримиримым человеком или даже человеком, не терпящим обид. «Идем». «Неважно, кто они, это дела империи Солнца и Луны. Пусть они сражаются между собой сами!» Безразлично сказал Ван Дун. Империя Солнца и Луны сейчас являлась частью континента мастеров, но столкновение тектонических плит несколько тысяч лет назад все же доказывало, что они являются посторонними, что привело к тому, что три империи, которые принадлежали континенту мастеров изначально, отвергали их. Это было также одной из главных причин, почему Империя Солнца и Луны питала мысли о вторжении. Йейхао, усмехнувшись, сказал, «Не торопись, они все еще довольно далеко. С нашей скоростью они не смогут догнать нас. Я хочу, чтобы ты почувствовал, насколько мистическим и невероятным является глаз судьбы». Э? Как мне это сделать?» Любопытство Вандуна было пробуждено ехау сказал, «Закрой глаза, я поделюсь с тобой своим духовным обнаружением». «Так далеко! Разве это не за пределами твоего диапазона? О, погоди! Твой глаз судьбы может улучшать духовные навыки духовных глаз!» Ванду наконец-то понял, что Юйхао хотел сделать. Звуки, доносящиеся с другой стороны, ощущались так, будто они были всего в пяти километрах способен ли он распространять духовное обнаружение на такое расстояние? Ейхао схватил Вандуна за руки. Они восстановили около 60% своей силы благодаря силе Хаудуна и молочным бутылкам. Ейхао закрыл глаза, и глаз судьбы на его лбу постепенно открылся и уставился далеко на горизонт. Из него исходил слой успокаивающего золотого сияния, который просачивался наружу, прежде чем медленно сгущаться в бледный лучик золотого света, который выстреливал вдаль. Давление духовным обнаружением передавало все, что он видел глазом судьбы. Ейхао мог сделать это один, но он был ограничен своей духовной силой, и он не мог позволить себе тратить ее слишком сильно. Поэтому он обычно никогда не использовал эту способность таким экстравагантным образом. Тем не менее, в данный момент у него был хороший партнер в лице Вандуна рядом с ним, поэтому он не беспокоился о том, что потратит слишком много духовной силы, а также он хотел и похвастаться. Глаз судьбы работал непрерывно. Вандун чувствовал себя так, словно в его голове мелькали бесчисленные образы. Эти изображения пролетались невероятной скоростью, да еще до такой степени, что все казалось размытым. Их скорость постепенно уменьшилась, и он понял, что видит облака и туман в небе. Его точка зрения находилась в небе, примерно в 200 метрах над землей, и он мог видеть все четко, когда смотрел прямо вниз. Вдали находились толпы людей. Как и сказал Юйхао, было не меньше десяти тысяч преследующих солдат. Его зрение все еще приближалось, но уже намного медленнее, что, вероятно, означало, что духовное обнаружение Юйхао достигло своего предела. Ван Дун прошептал «Не перенапрягайся, Юйхао». «Хорошо», — согласился Юйхао. Это был первый раз, когда он использовал духовное обнаружение на таком невероятном расстоянии, и он не ожидал, что эффект будет таким впечатляющим. Несмотря на то, что его духовная сила и ментальная сила потреблялись с угрожающей скоростью, исследование на таком далеком расстоянии сделало потребление стоящим того. Разведывательные обязанности находились на вершине списка его обязанностей после обучения, согласно плану универсального солдата. Они могли видеть с большей четкостью, когда их взор становился все ближе и ближе. Было две группы людей. Впереди бежало около ста человек, и они были очень быстры. У каждого из них были духовные инструменты, но ни один человек не использовал летательный духовный инструмент. Уровни совершенствования этой группы казались приличными, и Йоихао мог видеть по сиянию их духовных колец, что у каждого из них было по крайней мере три кольца. Однако духовные инструменты, которые они использовали, были более разнообразными и неоднородными. Они продолжали бежать и время от времени высвобождали способности своих духовных инструментов, чтобы сдерживать своих врагов. Однако самой большой проблемой, с которой сталкиваются духовные инженеры низших классов при использовании духовных инструментов, была эффективная дальность их атак. Даже их духовные пушки, которым не нужно было захватывать свою цель, не могли преодолеть больше 500 метров, прежде чем духовный инженер достигал четвертого класса. Армия, преследующая их сзади, была аккуратной и упорядоченной. Они продвигались не так быстро, но вытягивались двумя крыльями, которые напоминали огромную клешню, постепенно захлопывающую вокруг группы людей перед ними. Йойхау и Андун быстро поняли, почему люди из первой группы не использовали летательные духовные инструменты. Среди преследующих их людей тоже были духовные инженеры, и их было не так уж и мало. Там не было большой разницы в стандартах духовных инженеров двух сторон – Однако в такой ситуации группа, обладающая поддержкой армии, имела абсолютное преимущество. В особенности это было потому, что в армии было более двух наездников. Это делало их преследование намного быстрее и смертоноснее. Духовные инженеры среди преследуемой стороны пытались поддерживать контроль. Они не подходили близко, а лишь выпускали свои атаки во врага время от времени. Обе стороны активировали свои защитные духовные барьеры, и никто не снижал бдительность. В данный момент любой, кто использует летательный духовный инструмент, немедленно станет главной мишенью. «Это первый раз, когда я вижу такое масштабное сражение между духовными инженерами», Йойхау было очень любопытно, но преследуемая группа бежала прямо к ним, и поддержание его духовное обнаружение на таком большом расстоянии требовало огромных усилий с его стороны. Как раз когда он собирался убрать глаз судьбы и духовное обнаружение, его тело внезапно вздрогнуло, и его глаза сфокусировались на определенном месте. Вандун естественно, тоже мог видеть то, что видит Йхао. Люди, которые привлекли внимание Юйхао, являлись двумя молодыми девушками среди преследуемой группы. Одна из них была одета в белое одеяние воина, а другая несла огромную пушку и носила синее одеяние воина. "Как это могут быть они? Как?" воскликнул Юйхао. "Кто они, Юйхао?" подозрительно спросил Вандун. "Юйхао сказал: «Ты помнишь Дзуйдзи и Кэке, -Кэ, о которых я тебе рассказывал ранее? Они среди преследуемой группы!» ейхау закрыл глаз судьбы, пока говорил. «Что будем делать? Я позволю принять решение тебе, ейхау Ван -Дун казался особенно спокойным. Пока они были одни с Йойхао, он мог закатывать истерики, но в такие критические моменты, как этот, он проявлял абсолютное доверие и уважение к своему спутнику. Глаза Юйхао прищурились, уставившись на Вандуна. «Вандун, это будет очень опасно!» Вандун улыбнулся и сказал, «Разве я когда-нибудь боялся опасности, когда я с тобой?» Юйхао вдруг засмеялся. «Я никогда не позволю тебе пострадать, пока я жив. Пойдем!» Он схватил руки Вандуна, когда договорил, и они побежали вперед, активируя летательные духовные инструменты на своих спинах. По шесть столбов духовной силы вырвалось у каждого из спины и понесли их в воздух. Они поднялись с земли и сразу же полетели вперед. Ехао тщательно контролировал их движение, и они летели всего лишь на уровне пяти метров над землей. Солдаты, преследующие с обоих флангов, начали приближаться. И убегающая группа воспользовалась возможностью, прежде чем их собирались окружить, чтобы прорваться через открытый участок перед ними. Юйхао мог видеть издалека, что цзуй Цзи и Кэке Кэ находились в авангарде убегающей группы. Эта группа духовных инженеров обнаружила их безумный полет, и КК почти мгновенно подняла тяжелую пушку на своих руках. Если бы враги заблокировали их спереди в таких ужасных обстоятельствах, их шансы на выживание стали бы еще меньше». В этот момент в головах Цзуй-Дзы и прозвучал голос «Это я, Йойхао». Эти несколько простых слов заставили обоих девушек сильно вздрогнуть. Глаза Кэкэ -Кэ наполнились приятным удивлением, когда она закричала «Они союзники, они здесь, чтобы помочь нам!» Дзуйдзи ничего не заговорила. Она слегка прикусила нижнюю губу, и в ее глазах было неописуемое выражение. Как это может быть он? Как? Юйхау и Вандун быстро сократили расстояние. Их летательные духовные инструменты замедлились, и они медленно приземлились рядом с Дзуйдзи и КК. Хватит бежать. Ваши враги полностью окружили вас. Это было первое, что сказал Юйхао, когда коснулся земли. В этот момент группа духовных инженеров во главе с Цзуйцзи и КК забежали на холм. «Почему вы здесь?» Цзуйцзи даже не взглянула на Вандуна, который был намного красивее, чем Юйхао. Юйхао был единственным человеком в ее глазах. Они не виделись больше года. Дзуйдзи была все так же прекрасна, за исключением того, что цвет ее кожи стал немного темнее, чем раньше. Она выглядела намного здоровее, чем раньше, в то время как ее поведение имело оттенок доблести. Ейхау славно улыбнулся и сказал: Возможно, это наша судьба. Какова обстановка? Дзуйдзи ответила: Это солдаты, восставшие против империи. Герцог на севере восстал, и он хочет создать свою страну. Мы здесь, чтобы подавить это восстание. 188 глава закончилась. Я оставлю ссылки на телеграм-канал и на бусти канал в описании. До встречи в следующих главах.